Глава шестьдесят седьмая. «Салам, Карен!» «Не ожидал?» Громкая связь немного шипела. «Что молчишь?» «Объявился!» «Чего ж ты как трус сбежал, а? Мои люди приехали, говорить с тобой хотели, а ты...» Исмаил презрительно рассмеялся. «Знаю тебя, животное!» Послал убить, а теперь ссышь за забором. И не зря, кстати. Зачем дядя убил? Сука! Голос приобрел стальные нотки. Думаешь, так с рук сойдет? Нет, дорогой. Я лично вырву твое поганое сердце. Узнаю, Исмаила, — Карен хмыкнул. А то совсем домохозяйкой прибахи стал. Что хочешь? Зачем беспокоишь меня? Про мента поговорить хочу. Не зря, значит, я его о тебе спрашивал. И чего хочешь? Что с семьей его? Хабаров напрягся. Твои люди работали? Ну, мои. Тебе-то какое дело? Карен заинтересовался. Давай обмен. Я взамен их. Чего? Он рассмеялся. Думаешь, я поверю, что ты за кого-то отдашь жизнь? «Не смеши! Слово мужчины даю!» Исмаил хоть и не видел его собеседник, положил руку на сердце. «Без боя не сдамся, но и убегать не буду. Это ты, пес, прячешься!» «Следи за словами!» — Карен взъярился. «Думай, с кем говоришь!» «С животным!» — произнес равнодушно, от оттого еще обиднее. — Для меня ты грязь на подошве. Дерьмо. Так как? Согласен встретиться лицом к лицу? — Да. Где и когда? — он задыхался от злобы. — Погоди. Сначала сам дай слово мужчины. Клянись честью, что будешь на стрелке. Да — Да-да, клянусь. Так где? — Правильно говори, Скотт, — Исмаил улыбался. — Или забыл слово «честь»? Слово «мужчины» даю, детьми клянусь, что приеду. Где и когда? Теперь хочу, чтобы ты знал. Люди в курсе нашего разговора. Имей в виду, надумаешь кинуть, отсидеться, быков послать. Будешь опозорен до конца жизни. Подготовился, Карен задыхался. Что ж, я сказал, что приеду. «Посмотрим, сука, как ты выживешь!» «Где?» «Проскуровский пустырь. Через час. Я не успею далеко. «Мне все равно. Заставь водителя ехать быстрее!» Исмаил показал большой палец. «Все хорошо. Будем ждать у пятого склада. Не забудь семью мента!» «Не забуду!» А ты позвони своим, попрощайся. Оттуда тебе не уехать, тварь. Я клянусь, отрежу твою голову и повешу над домом. Примером для других. Телефон, пиликнув, отключился. Приедет? Хабаров сомневался. Приедет, если, конечно, мага не подведет. А почему через час? Димарик поигрывал автоматом. Почему такой срок? чтобы не успел снайперов расставить или еще кого. Может, конечно, и успеет, но так больше шансов. Исмаил встал. Нам тоже пора ехать. До туда минут тридцать. Тогда с Богом. Хабаров подхватил сумку. Попробуем остаться живы? Вряд ли. Исмаил не обольщался. Но Надежда, как говорится, поехали. Девятка с шашечками выехала на дорогу и полетела в сторону окраин три человека готовые к смерти страшно улыбались мага равнодушно смотрел как карен мечется по комнате за последний час в особняке собрались практически все свободные бойцы усилили все посты вооружились автоматами даже пулемет один притащили на крыше залег снайпер подъездные ворота приперли двумя бронированными джипами мага ты уверен в который раз спросил босс. «Информация точная?» «Да». Начальник охраны пожал плечами. «Исмаил звонил нашим. Всем рассказал. Люди будут ждать твоих ответных действий. Если не поедешь, порвут». «Твою мать, что делать?» «Ехать». «Кстати, я бы поторопился. До туда еще добраться надо». Мага глянул на наручные часы. Времени как раз. «Ладно, ладно». Карен решительно тряхнул головой. «Берем твоих людей, бронированные машины и едем». «Что там со снайпером?» «На месте. Звонил. Все в порядке, не волнуйся». «Не волнуйся. И Санни фраер. Явно гадость какую задумал. Справимся. Одевайся. Я с людьми жду в машинах». Мага оборачиваясь, покинул комнату. Исмаил ошибся. Снайпера на позиции разместить успели. Прямо сейчас неприметный человек в потёртом дождевике готовил винтовку, методично вгоняя в магазин патрон за патроном.